Колпачный переулок Известен под таким названием данным по слободе колпачников с XVIII века. Он связывает Покровку с Хохловским переулком. Уже в XVII веке на слободских землях начала селиться аристократия. Этот процесс продолжился в следующем столетии. Номер 3 – палаты середины XVIII века. Номер 6 – усадьба Долгоруких с палатами – 1740-1760 х годов во дворе, включившими первоначальные палаты Бутурлиных 17 века. Номер 10 – палаты конца XVII века, называемые палатами Мазепы. Во второй половине XIX – начале XX веков переулок стал застраиваться особняками. Под номером 5 – особняк банкира и промышленника Кнопа. 1900 год – архитектор Трейман. На доме две мемориальные доски. Мраморная сообщает, что в этом доме, там располагался МГК ВЛКСМ, вручили путевку на фронт Зои Космодемьянской, а бронзовая с барельефным портретом Кржижановского напоминает о его работе в Комитете по высшему техническому образованию. 1967 год. Скульптор Шмидт, архитектор Андрианов. Особняк номер 7, принадлежавший Кнопу, был перестроен в 1869 году из здания XVIII века, архитектор Фрейденберг. Дом номер 9 принадлежал издателю музыкальной литературы Юргенсону. Номер 11 — врачу Снегирёву. Оба 1912 год — архитектор Глазов. В доме номер 4, XVIII век, надстроенным в 1906 году по проекту Гиппиуса, размещалась женская гимназия, где учились Каган, Лиля Брик и Эльза Триалия. Солянка Улица Солянка была частью дороги на Владимир, продолжавшейся по Большому гленищевскому Большому Златоустинскому и Милютинскому переулку до Сретенки. Она прорезала территорию Великокняжеских садов. Поскольку солянка соединяла Варварские ворота Китая города с мостом через реку Яузу, в XVII веке она стала оживленной городской артерией. На углу с Большим Ивановским переулком, сейчас улица Забелина, размещался соляной двор, склад для хранения соли, по которому улица получила новое название. В XVIII веке солянкой назывался Большой Ивановский переулок, а нынешняя солянка именовалась Яузской улицей. У ворот Китай-города и Белого города концентрировались лавки и дворы ремесленников и торговцев. Крупные усадьбы в основном выходили фасадом в переулке. В 1653 году на улице появилась Каменная Троицкая церковь. В 1765-1768 годах она была заменена новой церковью во имя святых Кира и Иоанна, построенной в память вошествия на престол Екатерины II — пришедшегося на День памяти этих святых мучеников, архитектор Бланк в 1934 году снесена. С правой стороны лежал Васильевский луг, часть Великокняжеского сада, по которому текла река Рачка. В 1765 году на лугу началось строительство гигантского комплекса воспитательного дома архитекторы фельтон Бланк, Жилерди, продолжавшиеся до начала XIX века. От Солянки к дому проложили проспект, воспитательный проезд, начало которого на улице отмечали пилоны с аллегорическими скульптурными группами милосердия и воспитания, архитекторы Желерди, Григорьев, скульптор Виталий. Противоположная сторона улицы в 1770-е годы получила важную архитектурную доминанту — церковь Рождества Богородицы на Стрелке, стоявшую вместе месте схождения Солянки — и переулка. Трапезная и колокольня, 1800-1802 годы, архитектор Балашов. В начале XIX века на улице было немало каменных зданий. Усадьба купцов Боковых, 1806-1812 годы. В 1812 году солянка выгорела. В 1818 году для служащих воспитательного дома приобрели сгоревшую в 1812 году усадьбу Нарышкина. Главный дом перестроили Жилерди и Григорьев. В середине 19 века в доме размещался повивальный институт, позднее женское училище. В 1823-1826 годах те же зодчие возвели рядом здание опекунского совета, 1944 года Академия медицинских наук. На фасаде в 1977 году установлена бронзовая доска с барельефным портретом хирурга Бурденко, работавшего в Академии, скульптор Кураев, архитектор Воскресенский. Таким образом, около половины четной стороны улицы занимали благотворительные учреждения. В последней четверти XIX – начале XX веков на Солянке появились несколько разномасштабных и разностильных зданий. Двухэтажные дома 8-10 снесены в 1976 году. Номер 9-11, номер 13, ныне замененного делом, трехэтажный дом купцов Расторгуевых, 1883 год, архитектор Корнеев и корпуса доходных домов под номером 3. 1894 год, архитектор Кондратенко. А также шестиэтажные здания Варваринского общества домовладельцев на месте соляного двора. 1912-1915 годы архитекторы Шервуд, Сергеев, Герман. В 1983 году появилось длинное строение номер 8, довольно тактично поставленное с отступом от красной линии улицы, руководитель архитектор Павлов. В начале улицы к ней примыкает солянский проезд, фактически являющийся началом солянки и улицы Забелина. Слева от солянки отходят подколокольный и певческие переулки.